глава 10 звезда вышла из прыжка на окраине звездной системы карса. Мы в прошлом за 10 дней до момента возвращения наших разведчиков на землю. В трюмах корабля 6 прыжковых двигателей, блоки управления и несколько десятков новеньких искинов. Все необходимое чтобы оснастить любой корабль наших союзников для дальнего перехода в солнечную систему, и подготовить к бою с эскадрой Содружества. Кроме оборудования, мы привезли с собой и инженеров, имеющих базы для установки и подключения двигательных узлов, а также шесть пилотов-землян, которые могли управлять кораблями в прыжке и которые займутся перегоном крепостей. Парням придется несладко. Всю дорогу с Карсы до Земли им придется провести в скафандрах, так как атмосфера в союзных кораблях для людей ядовита, По этой же причине у них не получится воспользоваться и криокапсулами. Ни пожрать нормально, ни в туалет сходить. Я им сочувствую. Сам так же маялся на Агаве, когда штрафником был. Ничего, выдержат. Все они военные и привыкли терпеть тяготы и лишения воинской службы. Да к тому же они все еще и добровольцы. Сами захотели чужой мир посмотреть, так что пусть терпят и не жалуются». Буквально пару часов назад посольство землян из Урур покинули Карсу. И вот теперь мы снова вернулись. Первый допущенный до создателей фактические глава Карсы стоит рядом со мной в рубке корабля. Внимание! К крепости приближаются три неопознанных объекта. Объекты предположительно являются автоматизированными боевыми станциями. Тревога! Рекомендую объявить полную боевую готовность. Не прошло и нескольких минут, как корабельный скин вполне ожидаемо известил нас о том, что наше появление не осталось незамеченным. Отставить тревогу, идентифицировать корабли как союзные. Я поспешил вмешаться, чтобы искусственный интеллект моего корабля не наделал глупостей. Передать союзным кораблям информационный пакет номер один. Отмена тревоги, союзные корабли идентифицированы, информационный пакет передан. «Ну что, Зурур, что дальше?» Я повернулся к Карсу. «Эти станции автоматические. Они нас не пропустят дальше. Даже несмотря на наш статус. Хотя и в бой вступать не станут, пока мы стоим на месте. Я, конечно, могу взять их под контроль, но это будет долго. Лучше подождать пилотируемые корабли. Они тоже уже должны быть на подходе. Этот сектор патрулирует 9-й флот». Как раз он и встречал искатель, так что офицеры там уже опытные, долго их ждать не придется. Как Карс сказал, так и получилось. Вскоре к нашему почетному эскорту присоединились еще несколько боевых кораблей, и уже с их капитанами Зурур вступил в переговоры, после чего в сопровождении целой эскадры Карских боевых звездолетов мы двинулись вглубь системы. Нашей целью была базовая судостроительная верфь, висящая на орбите одной из второстепенных планет системы. Именно туда, сейчас, по приказу Зурура, направлялись шесть новейших боевых крепостей Карской постройки для ускоренной модернизации. Я пораженно изучал информацию, что выдавали сканеры звезды. Когда я последний раз был в системе Карса, то не видел и десятой части того, что сейчас предстало перед моими глазами. Тогда мы удирали на Мстителей со всех ног, и нам было недоизучение до изучения этой уникальной цивилизации. Да и не входили мы в систему, по правде-то говоря. Нам надавали по заднице еще до того, как мы в нее проникли. Но это тогда, а сейчас мы шли почти в самое сердце Карсы, к желтому карлику, вокруг которого и вращалась родная планета мутантов. На нее мы высаживаться, к сожалению, не будем, времени на это нет. Но пройдем достаточно близко, чтобы как следует рассмотреть. Такого количества орбитальных станций я не видел никогда. Боевых станций. В несколько слоев на разных орбитах вокруг единственной обитаемой планеты этой системы строилась многоуровневая оборона. Вокруг других планет тоже орбитальных станций хватало. Но их количество было не сравнить с количеством защитников планеты Карса. Такую сеть космических крепостей, каждая из которых по своей мощи наверняка превосходит линкор любого из галактических государств, преодолеть будет чертовски сложно, если вообще возможно. Карсы зря времени не теряли, постепенно превращая свою систему в самый неприступный в галактике узел обороны. Где вы ресурсы берете для строительства такого количества станций? Оторвавшись от обзорного экрана, я удивленно посмотрел на Карса. Тут же можно было целую искусственную планету сделать, да даже наверняка не одну. «Вокруг второй звезды большой пояс астероидов, там и добываем», — буднично ответил Зурур, для которого увиденное мною зрелище было привычным. «Там практически неограниченные запасы сырья, ведь по объему этот пояс в тысячи раз превышает объем всех наших пяти планет». Раньше и на планетах добывали, но потом создатели нам запретили это делать. Ресурсы планет быстро истощались. Кроме того, мы перерабатываем устаревшие корабли и строим новые каждые пять лет. Во всей системе не найти ни одного корабля или станции старше. Ну разве что кроме искателя, я запретил его трогать, и отец одобрил мое решение. Пусть будет первым памятником в системе Карсы. Пора внедрять что-то новое. Мне нравится, как на Земле устроены музеи. Это очень интересно. Раньше мы хранили свою историю только в памяти создателей. И вот теперь будем сохранять и материальные объекты для будущих поколений. В истории Карсы наступает новая веха. Мы вступили в союз с землянами, получили возможность выйти за пределы системы, узнали много нового, Не знаю, хорошо это или нет, но я думаю, что все это к лучшему. Карс обычно старался не проявлять эмоций, но вот эта его речь выдала все его чувства. Он прав, для Карса наступают новые времена. Создатели по сути мертвы, я их убил. Безумные боги мутантов перезагрузились до заводских настроек. Сейчас это просто старинные устройства с определенной программой, которую я им написал. Быть может, вскоре наступят времена еще чуднее, и Карсы сами возьмут власть над своими жизнями в свои руки. Похоже, Зурур, пожив вдали от родной планеты и ее кастовой системы, и сам уже это понимает. По сути, он сейчас и есть полноправный правитель Карсы. Или будет им, если я прикажу и скину с именем отец передать ему власть. Или просто расскажу ему, что сделал. Только вот простит ли он меня, если узнает правду? Не знаю. Если Карса станет нашим врагом, то нам точно конец. Верфь, к которой пристыковалась звезда, была огромна. Эта штуковина, как бы не больше ковчега в размере. Хотя определить точно было бы довольно трудно. Ведь верфь состояла из множества секций и стапелей, на которых многочисленные инженерные роботы и роботизированные системы собирали корабли различных типов и назначений. В основном, конечно, боевых. Специализированные транспорты беспрерывно сновали к верфи и обратно, привозя на верфь крупные элементы обшивки, собранные двигательные узлы и системы вооружений, которые изготавливались на других заводах в разных концах системы. Да уж, вот это организация труда. Я потрясенно смотрел на обзорный экран, поражаясь в быстроте и продуманности действий карсов. График подхода и разгрузки транспортов был настолько хорошо и продуманно сделан, что ни один корабль или механизм не стояли в ожидании и пара минут. «Это все создатели», — Зурур странно улыбнулся своей жуткой физиономией. «Именно они управляют верфями. Я всегда поражался их мудрости и знаниям, а также тем, что они могут делать тысячи дел одновременно. У нас таких верфей несколько десятков» а заводов по производству компонентов – сотни. И тем не менее на каждом из них образцовый порядок и дисциплина. Каждый карс знает, что грядет решающая битва с зараженными, прости, с людьми и содружества. Никак не привыкнул к тому, что они все люди теперь враги. Так вот, каждый карс понимает, для чего все это делается, и работает с полной самоотдачей. Так нас воспитали. «Ну да, создатели они такие». Я украдкой взглянул на лицо Карса. Он издевается или серьезно? Он же давно с нами и точно знает, что такой искусственный интеллект и то, что его создатели созданы людьми и являются обычными компьютерами. Даже для устаревшего из эпохи Конкисты такие задачи не представляют сложности. Так чего он опять создателей восхвалять начал?» «Я знаю, что ты по этому поводу думаешь, командир», — Карс заметил мой взгляд. «Ты считаешь создателей обычными скинами, но это не так. Когда я попал к людям и увидел сотни подобных машин, вера моя покачнулась, я растерялся. Но потом я все понял». «И что же ты понял?» «Такой откровенный разговор вышел совершенно неожиданно для меня». И я сейчас старался не вспугнуть своего друга, который решил наконец-то поделиться своими мыслями. Да, в чем-то ты прав. Создатели были обычными машинами, но это было давно, миллионы лет назад. Произошло чудо, и древние машины стали развиваться, у них появились чувства и душа. А если у какого-либо существа есть чувства, собственные мысли и душа, то что происходит? Они стали живыми. А раз ты жив, то инстинкты требуют от тебя продолжить себя через детей. Именно через потомков живые обретают бессмертие. Не имея возможности продолжить свой род обычным способом, создатели решили создать карсов. Мы их потомки. Когда я это понял, моя вера стала только крепче. Ведь создатели все же смертны, они не будут жить вечно. Их можно даже убить, или они умрут от старости. Я думаю, что когда мы будем готовы, они уйдут сами, дав нам дорогу. И тогда мы будем продолжать их род и их дело. Два создателя уже перестали разговаривать с нами, как это не печально, видимо, решив, что настало их время. Сейчас только отец с нами, но он всегда с карсами, когда приходится воевать. «Мы выиграем войну, и тогда, наверное, и отец тоже оставит нас. Мы будем чтить их вечно, даже если их и не будет с нами». «Ага, понятно. Вот так, значит». «Что сказать в ответ, я не знал. Хорошо, что я ему не сказал, что грохнул создателей. Вон, оно как оно получилось. Не пошло впрок Зуруру пребывания в цивилизованном обществе». Он просто придумал для себя подходящее оправдание и теперь держится за него двумя руками. «Именно так?» — совершенно уверенно заявил Карс. «Предков надо чтить. На твоей родной планете каждое верование основано на почитании предков. И вы тоже чтите создателей, только называете их по-другому. Я много изучал историю твоего мира». «Ведь по сути именно искин ковчега, что привез колонистов на Землю, заселил ее людьми. Ваши верования на том и основаны. Вот смотри, вы все верите в то, что именно на небе есть рай, как раз там, откуда пришел ковчег. Колонизация Земли была трудной, трагичной, и когда наступили тяжелые времена, люди сохранили память о том, что есть место, где люди живут практически вечно, нет болезней». Все молодые и красивы, нет недостатка в пище. Чем не рай? Вы помнили о Ковчеге и Создателе и верили в него. До сих пор верите. Мы похожи, пусть не внешне, и религии у нас похожи. Правда, вы более несчастны, чем карсы. Мы своих Создателей, по крайней мере, застали еще живыми. Вы же были сиротами. Я сочувствую вам. Сказать, что я офигел от такого заявления Зурура, значит ничего не сказать. Не думал об этом в таком ключе, дружище. Но все равно мне кажется, что ты не прав. Может быть, для дичавших колонистов на дикой планете это и правда так было. Но ведь люди появились в галактике задолго до появления эскинов и заселения Земли. Причем тут ковчеги и их искусственный интеллект. Ты знаешь историю содружества. Наша родная планета – прародитель людей, больше не существует. Наша звезда превратилась в красного гиганта и поглотила планету. Зато родная звездная система людей еще жива, хотя звезда уже остывает и скоро умрет окончательно. Ну, как скоро? Пройдут, конечно, миллиарды лет, но по космическим меркам это миг. Так вот, ученые людей давно изучили эту систему вдоль и поперек и не нашли доказательств того, что ее кто-то заселил. Люди появились путем естественной эволюции. «Я в это не верю», – звучит бредово. «То, что вы не нашли следов колонизации планеты, ничего не значит. В любом случае, есть тот, кто создал людей. Создатель людей. Создатели есть и будут всегда». Карс, похоже, был тверд в своих убеждениях, и никакие доводы на него не действовали. Ну да, на Земле тоже было время религиозного фанатизма, когда люди отказывались верить фактам. То, что Земля круглая, то, что она вращается вокруг Солнца, а не наоборот. То, что облака – это просто поры воды, а не врата рая. С Карсами, похоже, то же самое. Прошло слишком мало времени, чтобы осознать тот факт, что их появление на свет – это просто череда чудовищных ошибок людей, а не воля Божья. Ошибка в навигации, ошибка разведывательного корабля, который отправил сигнал на ковчеге, не убедившись в безопасности планеты, которую нашел. Ошибка разработчиков и программистов, которые допустили просчеты при постройке старых искинов, позволивших им легко выходить из-под контроля людей. Череда ошибок, и вот перед нами новая раса, настолько похожая на людей, что их пору считать другим видом, инопланетянами. Так, предлагаю оставить этот разговор на потом, друг мой. Я поспешил завершить спор с Карсом. Так мы еще фиг знает, до чего договоримся. Беседу о религии можно вести бесконечно, а у нас есть срочное дело. Ты прав, командир Найденов. Зурур с легкостью согласился. Я уже отдал необходимые распоряжения. Шесть крепостей будут на верфи в течение часа. Их модернизация начнется немедленно. Вашим инженерам и пилотам предоставлен доступ на сборочные стапеля и сами крепости. Они могут полностью распоряжаться выделенными инженерами Карсов и роботами. Еще я взял на себя смелость дать команду для достройки звезды. Все же эта крепость недоделана, Это только базовая станция с орудиями основного калибра, без навесного оборудования. Мы установим модули быстро, снимем с похожей крепости, что достраивается на этой верфи. Зато у звезды станет лучше защита. Появятся орудия ближнего боя и ангары для перехватчиков. Пойдет? Я не сильно наглею. Нет, если ты против, я могу все отменить. Я не против. Спасибо тебе, Зурур. Ты настоящий друг. Еще бы я был против. Звезда и правда недоделана. Мы ее спи затрофеяли совершенно случайно, и выбирать не приходилось. Мы же союзники, должны помогать друг другу. Земляне и так слишком много сделали для Карсы. Нам никогда не расплатиться с этим долгом. «Если бы не вы, мы бы вновь не смогли обрести отца и вырваться за пределы системы. А теперь я тебя покину, друг. Мне надо выполнять свои обязанности первого допущенного к Создателям. Я хочу навестить отца и спросить у него несколько советов». «Да-да, конечно, иди. С отцом обязательно надо поговорить». Я легко отпустил Карса. Пусть идет. И мне тоже пора. Пора подключиться к старинному Искину и поговорить с Карсом от его имени, как в старые добрые времена. Отцу есть, что сказать своему первосвященнику. Надо контролировать Зурура и время от времени направлять его на нужный мне путь. Сволочь я, конечно. Он верит, а я? А я хочу, чтобы земля выжила и стала сильной. Цель оправдывает средства. Это Макиавелли говорил об оправдании безнравственных способов достижения целей. Я знаю, и все это так, но не в этот раз. Со своей совестью я буду договариваться потом, а сейчас мне нужно поговорить с Зуруром. Уж очень он стал фанатичен. Разговор будет сложным, но я уверен, что смогу внушить Карсу нужные мысли».